Глава четвертая. «Грянулся дуракозим и обернулся инвалидом второй группы». Русская народная сказка. Нет, насчет инвалидности я, конечно, малость загнул. За перелом руки, пусть даже и в двух местах, кто мне ее даст? Инвалидность. Все-таки удивительная женщина Ева. А может быть, все они женщины в этом смысле удивительны. «Целый вечер, вспомните, орала на меня и шипела из-за какой-то, прости господи, ерунды, а стоило мне сверзиться в траншею, будто подменили бабу». Стиснув зубы, ни разу не поприкнув, отвезла в больничный комплекс, подняла на уши всю травматологию, а частную ночи, между прочим, чуть ли не профессора, из дому, вытребовала. А еще говорят, «каков в малом, таков и в большом». По моим наблюдениям, как раз наоборот. Зато теперь почти не навещает». Некогда, надо полагать. Дела. Меня это, если по-честному, устраивает. Во-первых, отсрочка. Не нужно дергаться, не нужно суетиться. Мне, знаете, настолько дороги мои проблемы, что я их даже и решать не хочу. Во-вторых, есть возможность отдохнуть от этого в конец осточертевшего мира. Вернее, так мне поначалу казалось. Но в палате пять коек. Три из них заняты такими же недоломками, как и я. Одна, слава богу, пустая. Не знаю, правда, надолго ли. И каждый из травмированных очень любит поговорить. Кем-то из них обо мне было сказано буквально так. «Сидит, молчит, отдыхать мешает». Вчера принялись канадцы. Кто с какой высоты летел? «Со второго!» «Салага! Я с шестого навернулся! С шестого!» «И всего один перелом!» «Так я ж в расслабоне падал!» Выпытав подробности моего увечья, пренебрежительно хмыкнули. «Траншея. Ниже уровня земли. А руку жалко. Хорошая была рука. Теперь она уже, наверное, такой не будет». Что-то протухло в соседней тумбочке. Проснувшись утром, я с ужасом принюхался к собственной только что собранной и закованной в гипс конечности. Ни черта не понял. Пришлось встать и выйти в коридор. «Нет, вроде не от меня». Успокоившись, вернулся в палату. Там уже просыпались. И первым делом, конечно, врубили репродуктор. Пока не втянули в неизбежный утренний треп, одноруко умылся, почистил зубы и на свежий воздух. Вышел, огляделся. Простите, пожалуйста, с вами можно поговорить? Прямо передо мной с вежливыми улыбками ожидали моего согласия две милые глупенькие девчушки, и у каждой в руках наготове кипа глянцевых, душеспасительных журнальчиков. «Иногда мне хочется всех поубивать. И даже не иногда. Мое молчание было воспринято неправильно». «Вы согласны с тем, что человек сейчас больше всего страдает от одиночества?» округляя от искренности глаза, спросила та, что повыше. «Даже находясь в толпе, даже...» «Нет, тяжко изранил я. Не согласен». Последовала секундная отторопь. К такому простому, напрашивающемуся ответу, они почему-то готовы не были. «Какое одиночество, девушки!» — процедил я. «Какое к чертям одиночество! Вот я вышел, чтобы побыть одному. И тут же подруливаете вы, никуда не скроешься. Христос от вас в пустыню на сорок дней уходил, так и там достали!» Как ветром сдуло. Испуганно извинились и пошли отлавливать другого у вечного, благо прогуливалось нас возле корпуса более чем достаточно. Уж не знаю, поняли они намек, не поняли насчет Христа в пустыне и кто его там доставал. Наверное, нет. Раздосадованный я пересек прогулочную площадку, где возле перил хмуро перекуривали две пижамы и один халат. Достал сигареты, стал рядом, оглядывая из подлобья больничный парк. Жаркий выпал июня. Кое-где уже листья жухнут. Скучный пейзаж. Стоило мне так подумать, пейзаж повеселел». Джип ворвался на территорию комплекса, едва не снеся правую стойку ворот, и на хорошей скорости устремился в нашу сторону. Его болтало. Со скрежетом зацепив по дороге опрометчиво припаркованную у бровки легковушку, он едва не вмазался в парапет и затормозил как раз под нами. Курильщики, и я в их числе, легли животом на перила, ожидая продолжения. Распахнулась передняя дверь, и на асфальт выпало окровавленное тело. Полежав оно, поднялось на колени и потащило из недр джипа другое окровавленное тело, после чего оба тела поползли в сторону приемного покоя. Вернее, поползло только первое, а второе но за собой волочило. — С разборки! — понимающий заметил кто-то из сторожилов и погасил окурок о край урны. На встречу ползущим вышла тетенька в белом халате и, укоризненно покачав головой, ушла обратно. За подмогой. Самое жизнерадостное отделение – это травматология. Если сразу не убился, значит починит. Именно починит, а не вылечит, лечит в других отделениях. А здесь врачи, представьте, носят в карманах белых халатов слесарный инструмент. И когда кто-нибудь из них перекладывает мимоходом из правого в левой кусачки или пассатижи, больной понимает, что будет жить. Отремонтируют. И юморок здесь тоже своеобразный. Заведующий отделением совершает утренний обход. Берет у меня градусник, смотрит. Далее благосклонный кивок. Нормально, остываешь. И шествует к следующей койке. Где-нибудь в гастроэнтерологии после таких слов пациент мгновенно бы окочурился, а тут невольно начинаешь ржать. И все же никто на моих глазах не воскресал с такой стремительностью, как этот из джипа. Его, кстати, поместили в нашу палату. А того, которого он тащил, по слухам главаря, подняли в нейрохирургию, где бедняга на следующий день и скончался. Пуля в голове, без каких бы то ни было шуток. На этаже у нас пошли чудеса, посреди холла поставили письменный стол и посадили за него мента с пистолетом, то ли для безопасности пострадавшего, то ли чтобы пострадавший не удрал. Видимо, с той же целью у новичка отобрали все, включая трусы. Не помогло, Тут же обернул чресло простынкой и, кряхтя, заковылял по коридору в дальнюю палату, где, как выяснилось, лежал третий участник разборки, которого доставили отдельно и чуть позже. Доковылять, правда, не удалось. Мент вернул. Весьма загадочный юноша. В палате он представился Сашей. В протокол был занесен как Николай Павлович, а пришедшая на свидание девушка называла его просто Эдиком. Ладно, Саша так Саша. Потерпев неудачу, Александр разжился у соседей клочком бумаги, нацарапал на нем что-то позаимствованное у меня гелевой ручкой и, сложив вдвое, попросил отнести сообщнику. Просьба его мне очень не понравилась, но отказать не повернулся язык. Крайне собой недовольный я выглянул в коридор, прошел мимо дремлющего за столом мента и, нафиг никому не нужный, достиг дальней палаты. Разворачивать и читать не стал, меньше знаешь, крепче спишь. Загипсованный до тазобедренного масла сообщник молча выхватил у меня бумажку. Слов благодарности я от него не услышал, как, впрочем, и от Саши. А пару дней спустя направили меня на прогревание. Или на просвечивание. Вечно я путаю все эти процедуры. Возле дверей кабинета сидел и ждал своей очереди Александр. Он же Николай, он же Эдуард. Вооруженной охраны поблизости не было. Видимо, считалось, что с прогревания не убежишь. Я сел рядом. Некоторое время сидели и молчали, даже непривычно как-то. Потом сосед мой все-таки заговорил. «Как шоссе к комплексу сворачиваешь?» «Там овражек», — сообщил он и снова замолчал. «Надолго». «Я уже решил, что продолжения не будет. Что ж, овражек так овражек будем знать». «Я туда упаковку сбросил», — сказал он, — «когда ехали. Все равно бы менты забрали». «Так», — осторожно промолвил я, «если никто еще не нашел, сходи, возьми». Это называется коготок-кувяз, все птички пропасть. Сначала записку, потом упаковку, потом на стреме постоять. «Кому передать?» — хмуро спросил я. Он коротко на меня глянул. «Никому. Себе возьми. Хочешь, продай». Возможно, так на их языке звучало спасибо. «Ну, давай тебе и принесу». «Если найду, конечно». Он усмехнулся и не ответил. А на завтра Александра Николая Эдуарда то ли увезли, то ли выписали, я больше с ним не встретился ни разу. Надеюсь, дальнейшая его судьба сложилась удачно. Как и всякий человек бездействия я мнителен. Упаковка. Что за упаковка? Сбросил во вовражек, лишь бы не досталось ментам. Вел машину, побитый, порезанный, все-таки нашел возможность сбросить. Улика?» Тогда бы он попросил уничтожить ее, спрятать, а то хочешь себе возьми, хочешь продай. Разве с уликами так поступают, хотя, если имелась в виду упаковка наркоты, только этого мне еще не хватало. Наверное, следовало вежливо поблагодарить и отказаться, или соврать, будто ходил да не нашел. Кто-то, видать, подобрал. Но пока я утверждался, в мудром решении стремительный Саша успел навсегда исчезнуть из моей жизни». Делать нечего. Выйдя сразу после завтрака на прогулку, я покинул территорию больничного комплекса и направился к обочине к повороту. Овражек больше напоминал свалку. Упаковок там валялось в избытке, в том числе от презервативов. Все, естественно, вскрытые. Я хотел уже двинуться в обратный путь, повернулся и едва не наступил на то, что искал. Это была плоская коробка, размером чуть меньше словаря иностранных слов 1888 года издания. Очень красивая. Я нагнулся за ней, и рука в лангетке загудела болью, словно предупреждала «Не бери!» «Взял!» Коробка оказалась неожиданно легкой. На верхней ее стороне сияли крупные косые буквы и цифры «Ауто 700». И все. Легонько встряхнул. Пожалуй, внутри содержались ни ампулы и ни порошки. Вскрывать ее во враге, да еще и одной рукой, было бы неразумно. И стоит ли вообще вскрывать? Как ее потом продашь, вскрытую? Ладно, пусть пока полежит в тумбочке, а там посмотрим. Подходя к родному корпусу, я еще издали углядел знакомую Мазду молочной масти. Сама Ева Артамоновна гневно курила на скамеечке неподалеку. Увидев меня, встала и от избытка чувств метнула сигарету в урну. — Ты где был? — Гулял. — Где ты гулял? «За территорией». «Делать тебе больше нечего. Мандарины в тумбочке». «Словарь принесла». «Словарь не нашла. Принесла Шванвича». «Нужен мне этот Шванвич». «Как не нашла? Он в сумке лежит». «А я знаю, где она, твоя сумка». Затем взгляд ее остановился на коробке с надписью «Ауто 700». Запнулась, моргнула. «Откуда это у тебя?» Сильно врать не имело смысла. Да я, собственно, за этим и ходил. Просили достать. «Кто?» «Послушай, Ева». «Сказал я. Я же у тебя не спрашиваю, кто твои клиенты, правда?» Супруга была потрясена. С такой растерянностью, с таким уважением она на меня еще ни разу, клянусь, не глядела. «Ты... ты хоть знаешь, сколько это стоит?» «А как ты думаешь?» — надменно ответил я. «Нокаут, точнее, стоячий нокдаун». «Хоть бы в пакет спрятал», — пробормотала она. «Несет на показ?» «Черт возьми, что же там такое в этой коробке?» Наверное, что-то медицинское. Почему медицинское, не знаю. Просто ничего больше в голову не приходит. Видимо, обстановка навеяла. Вдобавок не оставляло меня ощущения, что где-то я уже видел этот бренд. Auto 700. И не просто где-то, а именно в больничном комплексе. Возможно, ложная память. А возможно и нет. Проводив Еву, я поднялся к себе и, выселив из пакета мандарины, поместил туда свою находку. От греха подальше. Потом снова покинул корпус и двинулся обычным прогулочным маршрутом. Пакет прихватил с собой, не в палате уже его теперь оставлять. Если уж Артамоновна оторопела настолько, что забыла напомнить о моих будущих обязанностях, значит и впрямь ценность — работа с партнерами. С ними ведь, наверное, говорить придется. Но вот чем я ей, скажите, не угодил в качестве дармоеда? Знал свое место на коврике, сцен ревности не устраивал, безропотно и благодарно жрал, что дают, выслушивал претензии. «Ах, какие были претензии!» «Да что ты за мужик! Ты даже футбол по телевизору не смотришь!» «Ничего себе обвинения а! Или так?» «Ты же презираешь людей, ты любишь человечество в целом, а нас, отдельных людей, презираешь!» Грамотная, в Достоевского, заглядывала. «Ева, да я человечество терпеть не могу!» «В том-то и дело!» Человечество в целом любить просто, а вот нас, отдельных людей... Ява, я ненавижу человечество! Но ты же не с человечеством, ты с людьми живешь! Со мной, черт возьми!» «Нет, не докричишься. Не слышит. Придумала себе меня и со мной придуманным разговаривает. Точнее, даже не так. Вбила в голову, что все мужики одинаково, а стало быть и управляться с ними надо одинаково. Кто же тогда, спрашивается, любит мужичество в целом, а нас отдельных мужиков презирает? Будь у нас дети, по струнке бы ходили. Но Ева бесплодна. Теща нас когда-то даже разводить собиралась, полагала, будто дело во мне. Страшно вспомнить, сколько было наездов, пока не пошли и не проверились. Может, потому Артамоновна меня и не бросает? Не положено бездетный. бездетные положено за мужика цепляться». И ведь свято уверена, что, воспитая на из меня делового человека, стану такой же, как был, только деловой. Просто не видела себя со стороны, когда сама в бизнес врастала. Полностью характер изменился на 180 градусов. Даже Эдит Назаровна прижухла. Раньше, бывало, на дочку покрикивала «Теперь ни ни». Я поднял глаза и обнаружил, что ноги вынесли меня к соседнему корпусу. Так называемая «вторая хирургия». Хотя имелись там и другие отделения. Мазнув рассеянным взглядом по многочисленным табличкам, я двинулся было дальше, как вдруг замер и обернулся. «Ауто семьсот. Второй этаж. Вот оно». Стало быть, не мерещилось? И упаковка, главная при себе. Поплутав по второму этажу, я набрел на нужную дверь. После некоторого колебания постучал и услышал гортанное. «Да, вошел. Кабинет был невелик». Должно быть, арендующая его фирма платила за каждый квадратный сантиметр пола. У окна стоял письменный стол, за которым сидела этакая глыба в белом халате. С виду маджахед маджахедом, тяжеленные веки, неподвижное лицо ордынского хана. К нагрудному карману халата прицеплен бейджик, где было оттиснуто «Алжас Умерович» и невероятно длинная фамилия, оканчивающаяся на «Гильдыев». Ниже значилась емко и коротко «Оператор». Больше всего из прочитанного мне понравилось отчество. Еще в кабинете имелся стеллаж и почему-то стоматологическое кресло. Правда, безбормашины, что уже радовало. Иных приспособлений для сидения не наблюдалось. Огромный Алжа Сумерович встретил меня радушно. Даже из-за стола поднялся. «Прошу!» — указал он прямиком на кресло. «Спасибо!» — поблагодарил я и остался стоять. «Слушаю вас!» Вот! — сказал я, бережно вынимая коробку из пакета. — Не могли бы вы мне объяснить? Алжа Сумерович принял ее, осмотрел, цокнул языком. «Прошу — Прошу! — повторил он. Второй раз отказываться было невежливо, и я присел. — Очень не люблю стоматологические кресла. Стоит мне в них оказаться, начинаю жалеть, что не знаю ни единой государственной тайны. Выдал бы на раз, лишь бы побыстрее отпустили. — Так что это? — спросил я. — Это вещь изрек Алжа Сумерович, и далее к моему ужасу с треском взрезал оболочку широким ногтем большого пальца, как скальпелем. — Позвольте! — вскинулся я. — Что вы делаете? — Вскрываю! — невозмутимо отозвался он. — Вы не поняли, я только хотел узнать, сколько это может стоить? Ноготь приостановился. Оператор взглянул на меня с недоумением. — Нисколько! Все оплачено при покупке! — Так я же не покупал! Это подарок! Алжа Сумерович, понимающе склонил широкий лоб. «Крутой подарок!» — произнес он с уважением. «Погодите, что хоть там внутри?» «Эй!» — со скукой молвил он. «Чипы-дрипы! Что еще может быть внутри?» И ноготь завершил свою разрушительную работу. «Вот!» — сказал Алжа Сумерович, раскрывая коробку и предъявляя ее содержимое. «Я ничего не понял. Множество мелких отделений, в каждом лежит что-то крохотное и красиво упакованное». «А поближе можно?» «Что значит можно?» «Нужно!» Громадный кочевник в белом халате вышел из-за стола и принялся раскладывать финтифлюшки на лотке, прикрепленном к подлокотнику. Самым крупным предметом оказалась полупрозрачная пластиковая плошка, размерами и формой напоминающая нищенски сложенную горсточку. последней из коробки была извлечена книжица с бланками и печатями на последней странице. «Распишитесь!» повелел он. «Здесь и здесь». Я, как дурак, расписался. «Полностью теряю волю в стоматологическом кресле». «Ну вот», — несколько даже мечтательно произнес Алжа Сумерович. «Позвольте», — встрепенулся я. «Что вы собираетесь?» «Да не волнуйся ты так, дорогой», — с нежностью успокоил он меня. С жалобами, пока никто еще не обращался». Далее на мои дыхательные органы легла полупрозрачная пластиковая горсточка. Что-то зашипело, и я поплыл. Черт его знает, что за наркоз он мне вкатил. Какой-нибудь веселящий газ, не иначе. Очнулся я, словно бы в дребезге пьяный. Море по колено тянет на подвиги, и чувство юмора обострено до крайности. «Скажите, пожалуйста, это жизнь?» — осведомился я первым делом. «С этой, знаете, великосветской небрежностью». — Жизнь, жизнь! — кивнул откуда-то с немыслимой высоты Алжа Сумерович, имевший теперь прямо-таки планетарные размеры. — Ты минут десять посиди пока, подожди, не вскакивай! — Ну да, не вскакивай. Именно это я и собирался сделать, и сделал бы, не вдавил он меня в кресло своей широченной ладонью. Не буду пересказывать всего, что я ему наговорил, пока пытался принять стоящее положение. Наиболее оригинально, на мой взгляд, прозвучала угроза взорвать к ядрене фени весь этот их корпус, как я взорвал два небоскреба в Нью-Йорке. Наконец дурман начал помаленьку рассеиваться. Окружающая действительность вернулась в привычные рамки и больше не гримасничала. В гортане легонько саднило, во рту тоже. Да и с глазами было явно не все в порядке, такое ощущение, будто песком запорошены». Я хотел их протереть, но Алжа Сумерович остановил меня властным жестом. «Не надо!» Я починился. «Что это вы со мной сделали?» Оператор всмотрелся в мои зрачки, убедился, что я уже вполне вменяем, и очертил толстым пальцем лежачий овал в непосредственной близости от моих губ. «Здесь у вас вживлен артикулятор. Здесь динамик, остальное снимается. О правилах гигиены расскажу чуть позже. До ужина лучше ничего не кушать». А завтра обязательно придите провериться. — Провериться? — В любое удобное для вас время. Я здесь буду постоянно. А сейчас пробное включение. Он что-то нажал на металлической коробочке, очень похожей на Евину распознавалку, и перед глазами у меня вспыхнула знакомая рамка. Тут-то я, наконец, все и понял. Почти все. — Бот? — сипло спросил я. А лжа Сумерович довольно усмехнулся. «Не просто бот», — назидательно сообщил он, — «такой бот, что круче еще не придумали».